Документ второй. Письмо Вольфа Мессинга Лея Гойзман. Лея Гойзман – первая любовь Мессинга, дочь текстильного фабриканта из Лодзи. Молодой Вольф встретил эту девушку летом 1925 года, затем, после гастролей по Бразилии и Аргентине, уже в феврале 1926 года, сделал ей предложение. Лея была согласна но ее отец был резко против и выдал девушку замуж за сына своего партнера из Белостока. Польша, Лодзь, 19 августа 1925 года. Дорогая Лея, у тебя замечательная подруга. Если бы не Фейга, я бы не получил ни одной из тех милых записочек, которые перечитываю снова и снова, подношу к лицу, закрывая глаза, вбирая нежный аромат твоих духов, И чудится мне, что ты рядом. До сих пор во мне живо первое, самое свежее впечатление, когда я увидел тебя. Весь мир тогда будто погрузился в цветной туман. Мысли о том, что я влюбился, в тот самый день не мелькали, во мне жило опасение. вдруг я ошибаюсь. Как вообще люди распознают любовь? Ведь это чувство никак не объяснишь, не выразишь словами, он сколько веков подряд изощряются поэты, перебрали все выражения метафоры, а истины так и не ведает никто. Не знаю, может, то, что я чувствую, и не любовь вовсе, но во мне впервые в жизни растет и укрепляется убеждение, желание. Я хочу, я должен, мне очень нужно быть вместе с тобой, рядом, держать за руки, хотя бы. Я помню все наши встречи, то дело прокручиваю в памяти, как ты улыбалась, что говорила, на что очень милосердилась. Вспоминаю и улыбаюсь, ловя себя на умилении. До того дня, когда увидел тебя, я даже не подозревал, что могу быть настолько сентиментальным и нежным. Да и как еще, если ты сама нежность и прелесть? Все-таки удивительная штука жизнь. Еще в июле даже не подозревал, что в мире живет такая девушка, как Лея а теперь точно знаю, что никогда ее не забуду. А уж то, что и ты сказала мне главные слова, наполняет меня счастьем, ради которого и стоит жить. Но что-то я поддался амурному настрою поэтов и сам ударился в плетение романтических словес. Между тем, Лея — весьма практичная девушка, разумная, прихорошенькая и вообще красавица. Ага, опять меня занесло. Стоит мне подумать о тебе, как сразу меняется поток моих мыслей, начинает кружить вокруг любимого имени. Вот ты спрашиваешь, как я угадываю мысли? А я их не угадываю, я их как бы слышу. Они вроде как звучат у меня в голове. Когда человек-индуктор находится далеко, я воспринимаю его мысли как неясное бормотание, будто голос за стеной, слышно, но непонятно но вот он приближается, мысли его делаются чётче, разборчивее, внятней. Хотя, если честно, поражает тот хаос, который творится в человеческих головах. Когда я беру мысль, это вовсе не значит, что я слышу этакого чтеца-декламатора. Отнюдь нет. Разрывчатые, прерывистые мысли формы скачут, появляются, исчезают, наслаиваются друг на друга. Человек все время испытывает эмоции, и они постоянно баламутят поток сознания. А когда я стою на сцене, то в голове у меня звучит целый хор, причем все говорят в разнобой, и в этой каше очень трудно сориентироваться, отстроиться от толпы, сосредоточившись на каком-нибудь одном человеке. В этом здорово помогает телесный контакт. Берешь человека за руку, и все прочие думки со всего зала будто отдаляются, становится глухим фоном. «Милая Лея, и богу ты совершенно зря завидуешь мне и моим чудесным способностям. Магия моего мозга, как ты выразилась, совершенно не способна на истинное чудо, например, чтобы любимая девушка ответила мне взаимностью. Но чудо это было таки явлено». «Стыдно признаться, но я даже побаиваюсь». «Иногда своего мозга, ибо не знаю, на что он способен, на какие еще выверты. Воистину, дар мой благословление Господа, хотя иногда я сильно устаю от магии и начинаю мечтать о том, чтобы быть как все, трудиться, приходить домой с работы, к любимой женушке, ее зовут Лея, ужинать вместе или приглашать гостей, пропускать по стаканчику с друзьями, болтать, шутить, смеяться». Хвастаться отметками сына и новым платьем дочери. Это счастье. И я верю, что оно не минит нас, а мой потаённый дар. Он нам пригодится в хозяйстве, верно? Знаешь, бывает так, что человек женится на красавице, а после бросает её и уходит к женщине, не могущей похвастаться интересной внешностью. Почему так происходит, никто не ведает. Мы сами не знаем себя полагая, что взлелеенные нами желания действительно искренние, но, как часто оказывается, что человек не имеет ни малейшего понятия о том, чего он хочет на самом деле. Можно легко убедить себя, что желаешь добра, а потом ты будешь потрясён, открыв себе иное — радость и удовольствие от того, что творишь зло. И только одному мне несказанно повезло. Я встретил девушку желания, которые совпадают с моими собственными. Правда? Увидимся завтра в парке. Я буду ждать тебя у нашего дуба. Люблю, целую, твой Вольф.